Глава 43. «Дай-ка я сяду, пап!» Райан падает на коричневый плюшевый диван, скрипят пружины. Майкл подвигается. Он в полглаза смотрит новости по местному телеканалу. От дязи Пама путаются мысли, и он убрал звук, чтобы попытаться заснуть. Внезапно в телевизоре мелькает знакомое лицо. Это Лили. Майкл тотчас выпрямляется, На экране молодая курчавая женщина едва сдерживает слезы. Репортер берет у нее интервью. Райан хватает пульт и переключает канал. «Эй!» — возмущается Майкл. «Я хочу посмотреть!» «Вряд ли это хорошая идея, пап. Почему? Что случилось?» «Да это всего лишь ведущая из стрит-данс в прямом эфире. Вот именно. Быстро переключи обратно!» Райан с явной неохотой делает, что сказано. «Добавь звук!» — просит Майкл. «Ничего не слышно!» «С чего это ты вдруг интересуешься? Ты ведь терпеть не мог этого шоу!» «Помолчи, сынок, дай послушать!» «На похороны приглашены только родные и близкие», — говорит женщина, похожая на Лили. «Конечно, приятно, что так много людей нас поддерживают, но смерть сестры — страшный удар!» «Похороны?» — недоумевает Майкл и смотрит на Райана. Лицо сына заливает краска. «Лили умерла?» «Он не может в это поверить!» В «Последнюю нашу встречу она была в полном порядке», — думает он. «Ничего не понимаю». «Считают, что она покончила с собой», — Сипла отвечает Райан. «А это Тамара, ее сестра». Майкл опять переводит взгляд на экран. «Хочу поблагодарить всех», — говорит Тамара, глядя прямо в камеру. Майклу кажется, что она обращается непосредственно к нему. Ее черты напоминают лицо «Лили» хотя я понимаю, что фанаты хотят почтить память, но я живу здесь с сыном. Она оборачивается на здание за спиной, и нам тяжело выносить столько внимания. Я хотела бы обратиться к людям, пожалуйста, позвольте нам оплакать потерю в тишине. Камеру вновь направляют на облицованный белым многоквартирный дом на набережной в районе Брайтон-Марина. Майкл каждый день ездил мимо него на работу. Укованные ограды, на ведущие к парадному лестнице, у фонарных столбов и на тумбах горы букетов. Некоторые составлены из разных цветов, другие только из красных роз, но в основном это лилии, тигровые, звездочеты, белокрыльники, спатифилумы и прочие кремовые, желтые, розовые, оранжевые и красные разновидности, названий которых он точно не знает. Среди цветочных подношений сидят молодые люди, большей частью подростки. У одного на лице красной краской намалеваны лили. Они слушают музыку, несколько человек рыдают. К своему ужасу Майкл тоже начинает плакать. Райан замечает его слезы лишь спустя несколько секунд. «Ох, папа, я же просил не смотреть!» Майкл чувствует, что сын напуган. Хлопает входная дверь, и в комнате появляется Крисси. До нее тотчас доходит, о чем передача. «Так печально!» «Я читала в газете», — она смотрит на Майкла. «Не решалась тебе сказать, милый, мне очень жаль». Она присаживается рядом и крепко его обнимает. «Есть платок», — бормочет Майкл. Крисси в сумочке. «Вот, держи». «Спасибо». Майкл сморкается и бросает на на виноватый взгляд. «Прости». «Ничего». Райан похлопывает его по колену. Майклу неловко, что его утешает сын. Всегда было наоборот. До сегодняшнего дня он избегал разговора с Райаном о попытке самоубийства. Объяснять все сыну пришлось Крисе. Майкл сомневается, вправе ли он рассказывать о том, что он знает Лили. Хотя какое-то имеет значение сейчас. Она была вместе со мной в той больнице в Льюисе, тихо произносит он. Да ладно, Райан подается вперед, правда? В Морриленде, да. «Ну, ничего себе!» — Райан откидывается на спинку дивана. «Непонятно, впечатлен ли он, заинтересован или напуган. Так ты был с ней знаком?» «Вроде того, и разговаривал с ней?» «Да». Майкл пытается вспомнить подробности, но мысли путаются в голове. «Мы вместе ходили на групповые сеансы. А ты знал, что она...» «В депрессии», — подсказывает Майкл. «Какое облегчение произнести это слово?» «Нет». Он помнит Лили, исключительно жизнерадостной. «Нет, она такой не казалась. Она...» Голос прерывается. «Была хорошей девушкой. Доброй, веселой. И грудь потрясающая, вспоминает он, однако у него хватает сообразительности оставить это наблюдение при себе. Такой она была в программе, которую вы с сестрой смотрели? Стрит-данс в прямом эфире. Да, она была клевая. Но это же телевидение. В жизни она могла оказаться совсем другой». Майкл качает головой. «Я считал, что она счастлива», — думает он. «А ее танцы просто отпад». Майкл кивает, вспоминая дискотеку. У Лили замечательная внешность. Но в ней было нечто гораздо-гораздо большее, чем просто хорошенькое личико. «Не понимаю я эти уличные танцы», — говорит Криси. «Суть в том, что нужно научиться самому трюкам и движениям». Райан переводит взгляд с матери на отца и обратно. «Могу...» «Показать, если хотите». «Да? А ты умеешь?» – спрашивает Майкл. «Немного. Так. Отодвинем это назад. Поднимайся». Райан встает, протягивает отцу руку. Вместе они двигают диван к стене. Осторожнее, ковер предупреждает Криси. Райан сбрасывает толстовку, поправляет брюки и проверяет шнурки на кедах. Крутит по сторонам головой, оценивая, достаточно ли места. Затем внезапно подпрыгивает... Приземляется на кисти рук и делает взмахи ногами. Опирается поочередно на правую руку и левую ногу, потом вновь становится на обе кисти. Последовательность движений, пусть и хаотичная, явно требует от исполнителя атлетизма умения держать равновесие и изящество. Без сомнений, здесь нужно куда больше ловкости, чем в Пога. «Похоже на брейк-данс», — говорит Райан. «Не знал, что ты так умеешь», — удивляется Майкл, — «Наверное, мы еще много чего не знаем друг о друге, папа». Райан одергивает футболку. «У меня не очень-то получается, не то, что у Лили». Он плюхается на диван и переводит взгляд на мать. «Ой, мам, прости. Забыл спросить, как все прошло в пабе». Криси сияет. «Меня приняли?» «Ух, классно!» Райан хлопает себя по коленям. «Куда приняли?» — спрашивает Майкл. «На работу». Майкл не успевает уследить за новостями. То девушка, которую он считал счастливой, оказывается, была в такой же депрессии, как и он сам, и покончила с жизнью. То у сына обнаруживаются скрытые таланты, а теперь еще, похоже, жена нашла работу. Еще удивительнее его собственная реакция на эти события. Эмоции резко меняются. Шок, слезы, гордость, изумление, и все это в считанные минуты. В сравнении с пустошью, где он не чувствовал ничего это твердь земная. Он вновь вернулся на планету Земля. На меня очень подействовала история с Лили, говорит Эбби, и тянется за очередным платком. Вполне понятно, отвечает Бет. Самоубийство никого не оставляет равнодушным. Эбби кивает. Мы говорили об этом всю неделю. Никто и не догадывался, что Лили было настолько плохо. Возможно, вы так сильно переживаете по этой причине, что Лили ни с кем не делилась своими чувствами. Когда такое происходит, вполне ожидаемо, что мы становимся самокритичны и начинаем себя винить в чужих бедах. Порой это будет в нас злость и отчаяние. Эбби мысленно переносится в прошлое. Мы с ней хорошо ладили. Лили мне очень нравилась. Несколько раз мы говорили по душам, Она вспоминает откровенный разговор в студии. «Наверное, глупо, ведь мы лишь недавно познакомились, но я по ней скучаю». «Ничуть не глупо. Иногда привязанность возникает очень быстро, особенно если мы открыты и уязвимы. Мне отчаянно не хватало дружеских отношений», — думает Эбби, «а Лилия помогла заново понять их ценность. Когда я только поступила сюда, она приглядывала за мной». Лили всегда была очень доброй и приветливой. Бет вздыхает. Наверное, ей тоже грустно, думает Эбби. В лечебнице Лили любили не только пациенты. На этой неделе на групповых занятиях царила угнетающая пустота. Она рассказала мне свою историю. Ей многое пришлось пережить, и она никогда не роптала, не жаловалась. Но боль все равно не отпускала, пряталась под поверхностью, понимает Эбби. Ждала, чтобы нанести удар. Боюсь, что это из-за меня она вспомнила о своей травме, и ей стало хуже. Насколько я понимаю, хуже ей стало потому, что она прекратила прием лития, — говорит Бет. Можно вопрос? Вот вы слились, сблизились, а вы не считали себя хотя бы немного похожими? Порой нас притягивают люди, чей опыт перекликается с нашим собственным, — Эби хмурится. Эта мысль не приходила ей в голову, я никогда не хотела покончить с жизнью. Хотя вы все так считали, когда я сюда попала. Впрочем, у меня снова появилась тревожность, неуверенность, если даже Лили не поправилась. Хотя нам, полагаю, и вам тоже казалось, что ей лучше, то смогу ли когда-нибудь выздороветь я сама? Она чувствует, как с признанием внутри поднимается страх. Порой я думаю, что похоже на нее, У меня часто меняется настроение. И раньше я была той еще гиданисткой. Она вспоминает, как действовал на нее Джек. Да, я почти сумасшедшая. Выдохните, говорит Бет. Эбби послушно выдыхает. Вы не дышали, улыбается Бет? Хорошо. Прежде чем продолжить, закройте, пожалуйста, глаза. Эбби делает, что ей говорят. А теперь прошу вас отложить в сторону эти мысли и воспоминания и осторожно перенестись сюда, в эту комнату. Почувствуйте, что под ногами ковер, что ваши руки лежат на коленях, что спина опирается на спинку стула. Прислушайтесь к окружающим звукам. Тикают часы, за окном поют птицы, ревет мотор чьей-то машины. Что еще вы слышите? Газонокосилку. Кто-то стрижет траву. Постепенно шум в голове исчезает. Жизнь продолжается, напоминает себе Эбби, пока они с Бет делают вдохи и выдохи. Теперь спокойно. Откройте глаза. Обведите взглядом комнату. Обратите внимание на картины на стене, на ковры, потолок, журнальный столик. Напротив вас сижу я. Бет ласково смотрит на Эбби. Лучше? Эбби кивает. Да, спасибо. Хорошо. Бет выпрямляется в кресле. Можно я расскажу вам кое-что? Вспомнила, когда вы говорили про неуверенность. Конечно. Так вот. На прошлой неделе мне повезло побывать на маяке. Портленд бил, маяк на острове Портленд в графстве Дорсет. Знаете где это? Мы проходили в школе по географии, припоминает Эбби, а моя семья родом с запада. Тогда вы в курсе, что там очень интересная геология. Портленд связан с главным островом лишь узкой полоской суши. Я люблю бывать в местах с разным ландшафтом, это придает мне сил. А на побережье погода обычно холоднее и суровее, чем здесь. Но я отвлеклась. Ранним вечером я стояла на пляже, смотрела, как солнце спускается в океан, одна за другой накатывают волны и разбиваются о берег в нескольких метрах от меня. Фонарь на маяке ту загорался, то газ, снова загорался и снова газ. Почти час я, как завороженная, стояла на одном месте и заметила, что с наступлением ночи волны становятся все больше. Тогда я внезапно почувствовала себя маленькой и беззащитной. Однако затем вновь подняла глаза на маяк, фонарь продолжал вспыхивать, и волны больше не казались такими уж большими. Меня это успокоило. Впоследствии я вдруг подумала, что жизнь тоже похожа на океан. В ней есть и время штиля, и время штормов, и о берег всегда будут биться волны. Но какими бы ни были они огромными, сверху всегда светит маяк. Порой нас так затягивают эти страшные волны, что мы забываем оглянуться и посмотреть на то, что нас защищает. «Я забыла сделать это. Спасибо. Мне действительно помогло. Я хочу, чтобы вы помнили. Вы не Лили Эбби. Даже если вы в какой-то мере отождествляете себя с ней. Вы другой человек, со своими собственными мыслями, чувствами и опытом. Вы сами сказали, что у вас никогда не возникало мысли о самоубийстве. И не только на сегодняшнем занятии. Раньше вы тоже на этом настаивали». За время, проведенное здесь, вы показали очень хорошие результаты. Совершенно нормально, что это происшествие на вас так повлияло. Мне и самой очень грустно, что так получилось. Бет сдерживает слезы. Но это не значит, что вас отбросило назад, к той точке, откуда вы начинали или где была Лили. Ничего страшного нет в том, чтобы ненадолго вновь окунуться в чувства, которые привели вас сюда. На этот раз вы выплывете гораздо быстрее. Надеюсь. Когда в следующий раз почувствуете неуверенность, вспомните о маяке, представьте, как он мигает, и верьте, что вы в безопасности, что волны не унесут вас от берега.